Приоритет — это главное. Что ж, нам остается определиться с главным приоритетом. Понять, что для нас важно. Сейчас, может быть, я буду говорить совершенно очевидные истины, но ценность их такова, что повторять их можно бесконечно. Итак, у нас с вами одна жизнь. И мы должны решить, как мы собираемся ее прожить. Точнее, прожить или проиграть. Если жить нам интереснее, чем играть, то дальше нужно запомнить главное — У нас есть радость, и это настоящий ориентир. У нас есть потребность в других людях, и это н е п р и л о ж н а я истина. У нас, наконец, есть наши поступки, то есть то, что мы делаем. Теперь необходимо все это собрать воедино. Каждый день, каждый наш поступок – это еще один новый кирпичик в здании жизни. Зачем мы строим это здание? Чтобы радоваться, и чтобы те, кто нам дорог, радовались. Поэтому допускать ошибки, особенно повторять ошибки и проявлять настойчивость в ошибках – это не дело. Мы обрекаем себя на бесконечную перестройку, и вместо того, чтобы двигаться вперед, к заветной цели, постоянно возвращаемся к фундаменту, оплачиваем ошибки и рассчитываемся по долгам, а также накопившимся процентам. Вместе с тем у нас есть все, что нужно для счастья. У нас есть наше существо, наше желание радоваться, другие люди – наши поступки и ощущение личной ответственности за собственную жизнь. Всего этого более чем достаточно, чтобы добиться успеха в жизни. Под успехом я понимаю чувство удовлетворенности тем, как мы живем, то есть ту же самую радость. «Надо» и «должен» — слова, о которых вполне можно забыть, в них искусственность, которая нам не нужна. «Полезно» и «выгодно» — слова куда более подходящие, хотя, возможно, нам они и кажутся стыдными, но это иллюзия. В естественном эгоизме, о котором мы говорили еще в первой части книги, нет ничего зазорного и неправильного. Эгоист – это человек, который понимает, что все, что он делает, он делает для себя и не хочет делать себя плохо. Поэтому он не конфликтует с другими людьми, а пытается понять их обстоятельства. Он радуется возможности искреннего общения, наслаждается им и тем доставляет несказанную радость окружающим. Он не будет лгать, если есть возможность быть честным, не будет притворяться, если есть возможность не притворяться. Но такие возможности он должен создавать сам, не боясь, что от него отвернутся или не захотят пойти навстречу. Такой страх только путает карты, ничего больше. Если я понимаю, что несу полную ответственность за свою жизнь, что от моих действий зависит мое будущее, если, наконец, мне понятно, что является моим главным приоритетом, а это радость, то бояться мне действительно нечего. Если я избавляюсь от этого своего греха, если я сброшу тень недоверия самого себя, то мне не придется играть, а это освободит меня для жизни. А жизнь – это радость, потому что в ней все просто, в ней нет ничего лишнего, ничего избыточного, всему установлена мера, и эта мера всегда достаточно. И так мне остается научить себя быть довольным тем, что у меня есть, и тогда жизнь будет благоволить к моей скромной персоне. Мне остается понять, что все и сразу – это утопия, а потому я не мучаюсь тем, чего у меня нет, но в полной мере наслаждаюсь тем, что у меня есть. И тогда мне дается еще, потому что таков закон жизни. Он дает тому, кто просто делает свое дело, радуется другим, верит в себя и получает от всего этого удовольствие. Сноска К сожалению, я не могу останавливаться на этом подробнее, но вся необходимая информация на этот счет уже представлена мною в книжках «Самые дорогие иллюзии» в подразделах «Самые важные правила» и «Человек неразумный» в разделе «Проповедь здравого смысла». Вот, собственно, и весь фокус. И теперь у нас еще одна часть, чисто практическая – «Золотые правила».